Аваре в ту ночь спалось ужасно, несмотря на то, что по комфортабельности окружающая обстановка во много раз превосходила условия, в коих находился Данилов. В меру мягкий матрац, прекрасные широченные ложи королевского размера, хорошо проветренная спальня. И, что удивительно и даже обидно, никаких отвлекающих звуков из недр их генеральского дома или со двора. Ни телевизор ни у кого за стенкой не бубнил, не бегали по потолку на жонки малышки из квартиры сверху, не машины во дворе не газовали, и никто не орал в пьяном угаре. Лишь мерный глухой шум большого города и его дыхание. И то, если окно откроешь, а коли прикрыть его и вовсе ничего не слыхать. Тихо, как в гробу. И только мысли, мысли, мысли отступают не отогнать. Главное, конечно, про Алёшу Как он? Что с ним? Но ну и иных попутных множеств. Неужели впрям для кого-то или чего-то опасен Зубцов? А если да, то чем? И почему вдруг возникло столь плотное внимание к отставнику и всем, кто с ним связан, и кто стоит за гонениями на экс-полковника? Но обиднее всего, что строит различные предположения Кононова могла сколько угодно. ответа ни на один её вопрос, сколько ни размышляй, найти было невозможно. И Петренко как на зло не звонит, да и делает ли он хоть что-нибудь? Пытается ли разыскать Данилова, вызволить его? А время 2, потом 3, полчетвёртого. Проворочившись полночи без сна, Варя отправилась в гостиную, включила телевизор, который обычными месяцами пылился невостребованный. Бесдумно пощёлкала пультом спутникового ресивера, наткнулась на старые советские мультики. Странная, конечно, идея без четверти 4 ночи запускать в эфир мультипликацию. Для кого? Для таких, как она, изводимых бессонницей. Взяла из вазы яблоко. Оно пылилось здесь ещё с тех пор, как она уезжала на юг. Помнится, Варя за день до отъезда принимала у себя Данилова. Она всегда любила встречать гостей красиво, тем более близких. Поэтому выложила тогда в вазу персики, сливы, груши, виноград и одно красное яблоко. Получился изысканный натюрморт. Прочие фрукты, самые вкусненькие, они тогда подъели, а бедное на фоне заморских даров яблочко так и осталось невостребованным. Вот и пролежало чуть не 3 недели. Есть Варе захотелось страшно, но ничего более калорийного она в 4:00 утра позволить себе не имела права. Поэтому полая халатика обтёрла плод от пыли и надкусила, и сразу из глаз полились слёзы. Представилось, что это яблоко одно, одиноко, забытое, заброшенное, ничто иное, как аллегория её несчастной, ненужной никому жизни. Порывела горюя, но потом взяла, что называется, себя в руки, пошла в ванную, умылась. Слёзы вымыли из организма тоску неизвестности и досаду. Она успокоилась, даже сполоснула на кухне надкушенный плод, разделила его ножом и съела аккуратно по кусочку, смакуя каждый и пытаясь получить от низкокалорийного корма максимальное удовольствие. А потом устроилась в гостиной на диване под пледом и наконец уснула, свернувшись калачиком. под покрикивание с экрана удалых скадочных персонажей с хорошо поставленной очень советской дикцией Петренко. Полковник относился к тому речайшему ныне типу начальников, что не только думают, но и заботятся о своих подчинённых, потому наверное в большие чины не вышел. Конечно, звание у него не маленькое и должность генеральская, и в службе своей достиг он самого верха, расти больше некуда. А только разве сравнишь его полёт с высотами, коих достигли иные сверстники и коллеги, которые теперь целыми областями, отраслями, и что там говорить, странами рулят? Да вот совесть не в коробочку не положишь и в дальний комод до лучших времён не спрячешь. А совесть у Петренко изначально имелась, и за время службы он её не подрастерял. потому и принялся он звонить и узнавать о судьбе Вариного полюбовника. Хоть и не хотелось ему это делать, ужас как, да еще и с дома вечером буднего дня. Теребить, напрягать свои личные контакты. Известное дело, будешь лишний раз за других хлопотать, потом, может, статься самому приспичит, а надоешься своими просьбами — и не помогут. Но все-таки сжал зубы, и позвонил бывшему однокашнику, который вышел в большие чины Лубянки. Долг перед подчинённой заставил. А, Серёга, с фамильярнейшей небрежностью приветствовал его вчерашний кореш. Наверное, имел право, всё-таки генерал-лейтенант, и сразу спросил: "По нужде звонишь?" "По нужде, Саша, по нужде." Даже Рыбалев напомолил Петренко сам себя ненавидя за эту угодливость. Надо выяснить судьбу одного человечечка, который, как говорят, угодил к вам в лапы. А он, знаешь ли, мой. Под притяжательным местоимением, которым полковник зашифровал Данилова Могло крыться всё, что угодно, к примеру, мой агент, или, напротив, человек, которого Петренко разрабатывал, или даже его собственный личный родственник, почему нет, а по открытой связи пояснений и не дашь. — Давно его приняли, — деловито утечнил генерал. — Сегодня. — Рано суетишься. Его ещё и оформить поди не успели. Я и спешу, чтобы не успели. — А по какому делу гражданина приняли? — Да. понятия не имею. Ничего ты не имеешь, с барственной досадой процедил Саша. Что мог ответить Петренко, только промолчать в тряпочку. Ладно, пришли мне смс-кой его установочные, погляжу, что можно сделать, перезвоню. Полковник переправил генералу данные на несчастного Данилова и стал ждать. Телефон не выключал, но спать лёг и почевал в отличие от Варвары весьма спокойно. Другая генерал так и не позвонил. Человек он был, как знал Петренко, ответственный, если взялся, хоть и с явным недовольством, но помочь постарается. Поэтому его затянувшееся молчание могло означать всё что угодно, кроме равнодушия. Может, не нашёл он экстрасенса. В конце концов, и в Линкоре-Лубянке имелось множество палуб, надстроек и коридоров, и на капитанском мостике могли не знать, что творится в каждом из его отсеков. Генерал не позвонил ни в семь утра, когда полковник проснулся, ни в семь тридцать, когда он насиловал велотренажер, ни в восемь. Зато в восемь тридцать проклюнулась взволнованная Варвара с робким вопросом, и тут на нее Петренко с чистой совестью наорал, мол, делаю все, что могу, не дергай. Когда полковник прибыл на службу, Варя хоть ничего не сказала, но все равно встретила немым вопросом в глазах. А когда он отрицательно помотал головой, попросила: "Товарищ полковник, разрешите мне познакомиться с теми делами, что вёл перед своей отставкой Зубцов". И ему ничего не оставалось, как позвонить в архив и дать указание ознакомить майора Кононову с проектом под кодовым наименованием Настрадамус-21, последним, которым тот занимался. Варя В электронном виде отчёта по проекту Настрадамус 21 не существовало. Архивариус, бледная пожилая дама с сидеющей косой, выложила на стол несколько коробов с папками. Знакомьтесь. Девушка расписалась в журнале, что материалы получены и села читать. Выносить материалы из архива строго запрещалось, и в ариу устроилась в подобие читального зала, вечно пустующем помещении на три стола. Архивариус удалилась куда-то под тень полок, переставляла там что-то, роняла, а иногда бормотала и всхлипывала. Проект Настрадамус-21, как пояснила себе Варя, начался в короткий период второго Ренессанса комиссии при Ельцине. Обычно каждый новый глава государства с удивлением узнав, что в его активе имеется, помимо прочих, и столь специфическая спецслужба, загорался обнаружить с ее помощью что-нибудь эдакое, а еще лучше чего-нибудь эдакого достичь. Вот и в 90-е годы, несмотря на тощий российский бюджет, финансирование комиссии полилось бурным потоком. В том числе был инициирован проект «Нострадамус-21». Его суть оказалась простой. Разного рода прорицатели и экстрасенсы должны были заглянуть за временной горизонт и увидеть, как пел в те годы Юрий Шевчук, что же будет с родиной и с нами. Для начала отсеяли огромное количество проходимцев и шарлатанов, оставили только людей, ранее продемонстрировавших сверхспособности, и принялись работать с ними. На первом этапе их значилось 35. Потом отобрали 13, тех, кто показал наилучшие результаты в краткосрочном проверяемом ясновидении. В документах, посвящённых проекту, они значились под псевдонимами, то вычурными, то бесхитростными: Ромашка, Глициолог, Комель, Стило и даже Вурдалак. Варя подумала, что Данилова, если бы он вдруг попал в те годы в поле зрения комиссии, тоже наверняка привлекли бы к проекту. Но он в те времена был ещё слишком мал. Ах, этот Лёша! Нет от него покоя, и нигде от него не скрышься, даже в тихом архиве. И Петренко всё молчит. Варя сделала над собой усилие и постаралась сосредоточиться на отчёте. В качестве главных опорных точек, на которые ясновидящие заглядывали в ходе эксперимента, выбрали 3: на 10 лет вперёд, на 20 и на 50. То есть экстрасенсы в 1994 году рассказывали о том, каким они видят мир и Россию в 2004, 2014 и 2044. Предсказанный мир 2004, каким виделся он прорицателям из 94, мало чем отличался от того, который и впрямь случился. Практически все говорили о росте терроризма и борьбе с ним, о развитии интернета и возникновении эпидемий неизвестных болезней. Ясновидец под странной кличкой Вурдалак, ее Варя сразу запомнила, практически точно указал место и время главных терактов десятилетия, взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке, в его понимании кошмар должен был случиться весной 2002-го, и захват школы в Беслане — В прогнозе значился Первомайск 2003. Варя бегло пролистала тот том, который был посвящён прошедшему десятилетию, и сосредоточилась на другом, где речь шла о дне сегодняшнем, в году 2014. Тут тоже имелось несколько удивительно точных прозрений. Трое предрекали войны по окраинам России, двое угадали с Грузией, и Украиной. Один эксперт ошибочно писал о Среднеазиатских республиках. Пятеро говорили о наступившем в стране авторитаризме, тотальной коррупции и марионеточных парламентариях, а также о том, что власть станет зажимать средства массовой информации. Четверо предугадали цветные революции и массовые стихийные выступления граждан, инспирируемые социальными сетями. В 94-м такой термин еще не применялся, и экстрасенсы именовали их по-разному, каждый по-своему, от интернет-клубов по интересам до сетевых боевых дружин. В итоге, по результатам предсказаний, Кононова отметила для себя наиболее точных прорицателей, их оказалось пятеро — Стело, Комель, Мелисса, Ревень и Вурдалак. Среди них особо выделялся последний, который даже придрёк народные волнения у стен Кремля в декабре 2011-го в результате неправедных выборов. И в следующем томе, посвящённом 2044-му, Варя обращала внимание прежде всего на эту пятёрку, даже начала читать не с выводов, как в предыдущих томах, а непосредственно со стенографических отчётов о каждом из ясновидящих. И в силу естественного нетерпения и любопытства начала именно с Вурдалака. Время эксперимента 19 октября 1994 года. Начало 02 часа 15 минут, окончание 03 часа 05 минут. Условие эксперимента: обстановка создана по требованию испытуемого. Он находится в полностью звукоизолированном помещении. Связь с модераторами и стенографистами осуществляется через систему микрофонов. Испытуемый погружен в ванну, заполненную водой с температурой 37-38 градусов Цельсия. Верхний свет выключен. На столе оставлены три свечи в подсвечниках. Стенограмма. Вижу Землю. Она прекрасна. лучные поля, сады, полноводные реки, практически без следов загрязнений, много лесов, они разрослись и кое-где наступают на города, а не наоборот. Автострады и железные дороги остались, однако они довольно запущены или приходят в упадок. Впрочем, движение по ним сохранилось, но оно гораздо слабее, чем прежде. в 10 раз, в 20 меньше, даже в 100. В городах машин гораздо меньше проезжает. На красном светофоре стоит в ожидании два-три автомобиля. Да, я вижу город. Это Нью-Йорк. Именно здесь всего пара-тройка авто ждёт на перекрёстке, когда зажжётся зелёный. Метро работает, и люди входят в него и выходят, но их намного меньше, намного. Один человек поднимется по ступенькам, другой нырнёт в переход на противоположной стороне улицы. По тротуару следует не спеша третий. Проедет одно такси, и это прежде оживлённая улица типа Пятой авеню. Да, народу много меньше, и так не только в Нью-Йорке, всюду, во всех мегаполисах, в Москве, в Лондоне, Петербурге, Шанхае, но это не значит, что человечество массово переселилось за город, выбрало идиллию и буколику. В деревнях людей еще меньше, там практически и не живет никто, действуют отдельные фермы, больше похожие на промышленные производства — при них 3-4 домика обслуживающего персонала а традиционные сёла и посёлки повсюду от России до Тибета разваливаются зарастают травой вопрос а вы можете оценить насколько в среднем уменьшилось население земли думаю раз в 100 как минимум вопрос а может быть человечество переселилось в космос или на другие планеты Нет, ничего подобного не случилось, я бы увидел. Кстати, полёты в космос осуществляются, но как ннн, только на орбиту Земли и с минимальным участием человека. Космонавты в основном занимаются тем, что чинят спутники связи. Беспилотные аппараты также постоянно стартуют. Основное задание поддержание бесперебойной связи. Вопрос Что же произошло? Эпидемия? Весьма вероятно, но особых её следов нет. Никто не ходит, допустим, в защитных костюмах или масках. Впрочем, кое-где я вижу старые полувыцветшие объявления и плакаты. Они на самых разных языках. И да, когда-то они висели повсюду. Запретная зона. заражено, карантин и тому подобное. Вопрос: можете ли вы оценить, когда случилась эпидемия? Я полагаю, эпидемия разразилась лет за 10-15, а то и 20 до указанного времени, то есть в период от 2025 до 2035. -го. Вопрос: что за болезнь? Я не знаю. Но она побеждена, все люди привиты, я это знаю. Вопрос: человечество просто не успело за время, э, прошедшее после болезни, восполнить потерю своей численности. Не в этом дело. Мне кажется, человечеству сейчас мешают расти. Численность теперь определена раз и навсегда, и она не увеличивается. На место каждому умершему рождается новый. И всякий вновь рождённый заменяет выбывшего. Да, кстати, нигде на планете, даже в самых развитых странах, практически не развиваются фундаментальные науки и очень мало прикладных. Большинство университетов закрыто. Изучаются, но не глубоко, естественные дисциплины физика и... химия, математика, имеется немного биологии с уклоном в медицину и сельское хозяйство. Есть собственная медицина, изучают родные языки, иностранные, а также творческие профессии, в основном ради создания развлечений, которые остались прежними: кино, аттракционы. Ещё один важнейший род занятости инфраструктура. Метро, железная дорога, воздушные перевозки всё работает как часы. Но главное связь. Этому уделяется особенное, приоритетное внимание. Спутники связи работают с двойным, тройным дублированием. Э, тоже касается сотовых вышек, их программного и аппаратного обеспечения, охраны. В этом секторе очень много работающих Практически отсутствует безработица, все трудоустроены. Бомжи или люди без определённых занятий жестоко преследуются. Их попросту сажают в тюрьму, и они выполняют самую чёрную и неквалифицированную работу. Вопрос: существуют ли государства? Да, государства остались прежними. От эпидемии серьёзнее всего пострадали самые бедные страны. Африка, Индия, Средняя Азия, внутренние районы Китая. Люди там умирали миллионами, сотнями миллионов. Эти территории до сих пор не восстановлены. Вопрос: насколько сильно пострадала Россия? На уровне развитых и среднеразвитых стран более подробно сказать не могу. Вопрос: случаются ли конфликты между существующими государствами? трения и недопонимания бывают, но войн как таковых нет. Спорные моменты решают в наднациональном правительстве типа ООН, только оно действует гораздо более эффективно. Вопрос: есть ли преступность, терроризм? Криминальные случаи крайне редки. Бывают кражи, в основном из магазинов. Преступления против личности разбой, убийства, изнасилования практически изжиты. Правда, существуют террористические банды. Мм, они обычно базируются в труднодоступной местности и совершают вылазки, но, как правило, никто никого не убивает. Их основная цель почему-то оборудование для мобильной связи. Они взрывают станции, разрушают вышки. Ещё забирают продукты питания. С террористами не церемонятся. Обычно правительственные войска расстреливают инсургентов на месте. Впрочем, живыми те, как правило, не сдаются. Вопрос: вы сказали, что человечеству мешают размножаться и развиваться. Кто или что ему мешает? Точно не вижу. Мне кажется, это как-то связано с прививками, которые сделаны людям, чтобы спасти их от эпидемии. Не знаю, полагаю, это влияние некой цивилизации чужой, не нашей, и она уже там, в смысле здесь на земле. Вопрос, кто это, как они выглядят? Я не знаю. Они сторонятся людей, но в то же время они есть. Я чувствую их присутствие. Некая мощная разумная сила. Она находится где-то рядом, и она руководит людьми. Вопрос: она их, то есть нас, человечество поработила? Думаю, да, хотя условия людям созданы крайне комфортные. На этом запись показаний Вурдалака заканчивалась. В последнем абзаце слово она руководит людьми и она человечество поработила подчёркнутый красным карандашом и на полях поставлен восклицательный знак. Варя перешла к следующему реципиенту, названному "Стило". Быстро пробежала условия, в которых тот ввёл свой рассказ и поразилась их прихотливости. В течение одного часа 35 минут испытываемый постепенно вводит себя в состояние гипнотического транса, совершая ритмичные движения и издавая монотонные возгласы. Постепенно амплитуда его конвульсий делалась всё более размашистой, громкость криков усиливалась. Испытуемый с помощью специально приготовленной плётки начал самобичевание. При этом он принялся выкрикивать отдельные слова. На первый взгляд, не связанные между собой, ту информацию, что выдавал или выдавала, выдавала стело, заботливо сохранила рука стенографиста. Чужие, чужие, чужие эта соранча, они заполонили, живут, греются на солнце, гадкие. Совокупляются они, они, они, они теперь там главные, мерзкие эти глаза, как у мухи, жвалы, суставы Господи, они повсюду. Я не хочу, не надо, господи. Далее, как сказано в отчёте, связная речь испытываемого оборвалась, и он стал издавать нечленораздельные крики в основном нецензурного содержания. Спустя 3 минуты он потерял сознание. После оказания медицинской помощи испытываемый пришёл в нормальное состояние, при этом он не помнил ни того, что с ним происходило, ни собственных показаний. Варя перевернула страницу. Третий человек, показавший наиболее точные попадания по результатам 2004 и 14 годов, звался Комель. Описание эксперимента с ним начиналось эпически, по требованию испытуемого Он был помещён в полностью изолированную от внешнего мира сурдобара камеру. По его желанию любые контакты с окружающими были полностью исключены в течение 7 суток. При этом атмосферное давление внутри камеры постепенно снижалось, достигнув к исходу 3 суток 450 мм ртутного столба, что примерно соответствует высоте 4500 м над уровнем моря и в дальнейшем поддерживалось неизменным. Реципиент питался лишь хлебом с водой и проводил время в молитвах по православному религиозному обряду. На исходе седьмых суток эксперимента он начал говорить. Ввиду того, что испытуемый стал давать показания в 04 часа 15 минут утра, Экспериментаторы при этом не присутствовали. Речь его записывалась на магнитную ленту, уточняющие вопросы не задавались.